Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть четвертая Просто я Глава вторая Наступил январь 2014 года. В ожидании ответа от канала «Россия» и постоянно преследуемым меня чувством болезни на несправедливости, благодаря все тем же персонажам, Я окончательно озверел и делал разные вещи, которые все больше и больше создавали ощущение настоящего шоу-бизнеса по-русски. Немного подумав, в первых числах месяца я предпринял новостную атаку через желтые информационные сайты. Когда-то давно Кушнир Продакшн отжимал за эту дребедень несметные сокровища капитана Флинта, где, понятно, Флинтом был я сам. Теперь же мне самому было предложено написать новость, которую я очень хорошо написал, например, и написал именно то, что я хочу и как я это вижу, А после этого дословно ее размещали на 30 инфосайтов Это было приличное количество, из-за чего ольсон Вангард сразу залетел во всех поисковиках на тему Евровидения 2014 года. Стоило мне это всего 1000 рублей. Тысячу рублей. Курм на смех. Новость, созданная мною, нагло и бескомпромиссно, гласила. ольсон Вангард представит Россию на Евровидении 2014 Вокалист, автор и продюсер группы Ольстон Вангард, в миру более известный как Олег, готовится к участию в национальном отборочном туре, где будет бороться за право представлять Россию на конкурсе Евровидение 2014, который пройдет в мае сего года в Копенгагене. Несмотря на российские корни, Ольстон Вангард уже с 2008 года известен англоязычной аудитории Европы и США. История группы очень непроста, комментирует Олег, вокалист и основатель проекта. За 10 лет существования коллектив сменил несколько названий, составов и музыкальных направлений, прежде чем стал называться «Олсен awesome Ван Я считаю, что сейчас мы в состоянии продемонстрировать достойный европейский уровень как в вопросе качества музыкального материала, так и в вопросе исполнительства. На счету группы три официальных альбома, два из которых на английском языке были изданы в Нидерландах в 2008 году и США в 2012 году а также множество синглов. Тем самым я раз и навсегда поставил жирную точку для Стаса, наконец сделав так, чего он столь сильно добивался все время. самым в тот момент с гордостью уехал в Таиланд, в студию, работать с Дианой, что было подтверждено и ее официальным видео, и новостями, и фото, и очевидно, что эта история должна была пойти дальше, и он планировал попасть в постоянный состав Дианы, тем самым обеспечить себе наконец-то нормальную жизнь, о которой он давно мечтал. Они вот это вот всё. Потом пришла новость о том, что совершенно внезапно концерт в Олимпийском, где должна была играть Ира, и благодаря чему меня вообще облили помоями, захлёбываясь своей гордости, концерт этот почему-то отменили. Я даже не понял, почему. Можно сказать, что это некий акт справедливости откуда-то сверху. Но, возможно, там всё проще. Я читал текст об отмене концерта на официальном сайте и не мог поверить в это. «Все, чем мне тыкали в лицо, все вот эти вот у нас получилось, от Аля говно, вот это все не произошло». Трудно передать свои ощущения от этой новости. Понятно, что Ира и Стас, они ни звука не издали, мы уже к тому моменту не разговаривали вообще. Уже начался свой собственный отчет молчания, типа того, что у нас было с Лехой с 2009 года. А потом наступило 5 марта 2014 года, и день был знаменателен тем, что ровно 9 лет назад 5 марта 2005 года я получил свой первый и главный отказ от радиоротации во времена еще группы 21 грамм. И с того момента вся история этой группы катилась в тартарары, где ничего, кроме попыток восстановиться и исправить положение, мне не запомнилось. 9 лет упорнейшего ежедневного труда, тяжелых испытаний, кардинальных перемен, смена положения внутри группы, смена профессий, обучений, полной потери друзей. Тот день был точкой нашего распада. Как группы, так и общая идея, ну если таковая имелась. Поэтому я очень надеялся, что если уж судьба так странно делает, что ровно день в день спустя 9 лет повторяется подобная ситуация по значимости, то может в этот раз все получится, тем более что потенциальное участие на Евровидении 2014 полностью изменило бы мою жизнь. Евровидение по своему уровню было выше, чем те ротации на радио в 2005 -м. Но, увы, разумеется, увы. Если в 2005 году мои записи хотя бы отслушали, то в 2014, несмотря на настоящие новости о моем возможном участии в отборе, технически я туда так и не попал. Не попал, потому что 5 марта 2014, без каких бы то ни было объяснений, вместо объявления участников национального отбора, телеканал «Россия-1» вообще удалил все свои конкурсные страницы из социальных сетей молча. Как это у нас обычно делается – Равно как и сам открытый отбор, как будто бы и не было ничего вовсе. Через левые сторонние сайты удалось выяснить, что они решили проводить закрытый отбор, читая как выбор участника по личному предпочтению. А спустя неделю наметился артист, который был по факту собственностью канала. Вы же знаете, что артисты являются собственностью канала, или не знаете? Ну, тогда вы вообще ничего не знаете о шоу-бизнесе, ребята. Ну какое мне было до этого дело? Я снова остался в гордом одиночестве, снова без материала, снова как чистый лист бумаги, снова без предвкушений и обозримого будущего. Снова заболела левая рука, а за ним и сердце. Я точно не имел желания делать что-то снова. Но ну, во всяком случае сейчас. Потому что совсем не видел смысл. Я не видел, что нового может быть в моих действиях в 2014 году. Ну разве что можно было поехать в Штаты. Проблема в том, что качество материала и его свежесть – По сути, уже никакого отношения не имели К шоу-бизнесу в этом году В этом мире давно никого не брали Только за талант Поэтому возникал вопрос, как быть Конечно, примитивной версией, которая Минимально бы отразилась на финансах Было решением перепеть вокал Стаса Из первого альбома Перепеть на русский язык Чтобы в дальнейшем безболезненно выкладывать это Уже на российские радиостанции На топ-хит на тот же самый Без намека на дуэт Будь он теперь не ладен С таким подходом. Но был ли смысл? Сейчас, если радио закачивали трек, но потом не крутили его, потому что ты никто, за тобой никто не стоит, какой смысл? Это был, конечно, непростой вопрос, убивающий своей безнадежностью отчетливого понимания того, как есть на самом деле. Но записывать новый альбом было совсем непостижимо. Ни по финансам, ни с моральной точки зрения. В таком вот подвешенном душевном состоянии я и провел Международный женский день. Ну а что было потом? А потом меня еще неделю терзали новости канала России о выборе на Евровидение. Конечно же, не меня, а другого артиста. Трек вышел каким-то отстойным. Да простят меня фанаты Евровидения. Материал там всегда однообразный, сделанный одними и теми же людьми, написанный одними и теми же людьми. И понятно, что это вообще отдельная история. Не имеющая отношения ни к творчеству, ни к таланту. Где-то числа с 15 марта я уже снова знал, что без дальнейших попыток будущего нет и не будет. Тогда я решил все-таки ехать в Москву и перепеть вокал Стаса в некоторых треках из первого альбома. И было мое это желание скорее жалкой попыткой оставаться на плаву морально, чем серьезным шагом. Но в процессе рассуждений и вот этой вот подготовки я незаметно сам для себя наткнулся на старую сессию песни «Begging to Believe», которую по-прежнему считал одной из самых доступных и понятных народу, как песня. Единственное, что мне не нравилось теперь, ее прежний стиль, и уже давно хотелось сделать ее более подвижной, в духе биджиз, что-то поярче. И тогда я слегка видоизменил партии в сессии, отчего вся музыка заиграла удивительно по-другому. Я сделал уклон в сторону фанка, и вместо грустного и неизбежного теперь слышалась такая пляска и задор. В общем, нормально. Для настоящей фанки-мьюзик мне потребовался настоящий фанки-бас-гитарист, но ну и в мечтах еще мелькал барабанщик, играющий настоящий фанк. Причем я хотел американца, точнее, черного американца. С басистом я вопрос решил. Им стал знаменитый в России Антон, который мне не отказал, спасибо ему за это, и прописал мне трек. Это было очень хорошо. А вот с барабанами все случилось непросто. Я предложил участие в сессии шести барабанщикам на выбор, все они были черными, но потому что только они делали вот тот грув, который был мне нужен. Среди них были всякие ужасно известные барабанщики, типа Крис Колман и Мар Хаким. Но ответил мне на предложение только Хаким. Всего один. Остальные проигнорировали. Сообщение, в принципе. Хаким в свое время работал с Майклом Джексоном, со Стингом, с Мадонной. Ну и вообще там немыслимое множество других знаменитейших исполнителей. Сам факт, что мне дали положительный ответ, уже переполнял мое сердце какой-то радостью. Омрачало, конечно, только одно – стоимость. Амар захотел 5000 долларов за запись одного трека. Ну, во мне, как и все остальные, он видел только русского дебила с миллионами баксов. Вместе с взлетевшим к тому моменту очередной раз курсом доллара сумма означала 150 тысяч рублей в конвертацию. Это вообще была вся сумма, которой я располагал в тот момент в принципе в своем оставшемся бюджете, если так можно сказать. Понятно, что тема была закрыта. Но мне так хотелось, чтобы у меня в треке сыграл фирменный барабанщик. Хотя понятно, что игра Стаса, она была безупречной. Но хотелось какой-то новой жизни, новой струи. В общем, хотелось убить сразу двух зайцев. Записать трек с крутым барабанщиком. Ну а во-вторых, успокоить тех, кто чрезмерно высокомерен. И очень много выпендривается. Дело в том, что в последнем нашем разговоре, помимо всего прочего, перечисленного, Стас мне сказал, Олег... Ты все равно придешь ко мне, хочешь ты это или нет, и попросишь сыграть. Но, если честно, я решил воспользоваться советом Иры. Совет тоже прозвучал на последнем нашем общении. Совет был таким, если помните. Надо записывать не себя, а фермачей. Ну, пожалуйста, я следую совету, я записываю фермачей, Не себя, не вас, не их, а вот тех. Но вот деньги, они никак не вписывались во всю эту историю. Я написал Хакиму, что 5000 долларов... «Совершенно не входит в бюджет. Могу предложить только полторы тысячи». На что получил ответ. «Ну ладно, можем скинуть цену. Нормально». Ну вот так все и произошло. Я ответил «Хорошо, договорились». Сказать-то я сказал. И даже наметили дату записи. Но деньги я пока не отсылал, потому что 60 тысяч рублей, они намного улучшали мою ситуацию. Разумеется, тут важный момент имел сам инфоповод. Для интернета, для сети... Суть в том, что Амар Хаким чисто своим участием усилял хитовость моего трека. Ну, просто потому что человек известный. Поэтому, конечно, новость о нем сразу полетела по разным новостным сайтам. Типа того, что Ольстом Ангард запишет новый альбом с Амаром Хакимом. А группа Ольстом Ангард приступила к записи нового альбома, и работа над первым синглом уже приближается к завершению. Рассказывает Олег. Продюсер, композитор и вокалист проекта. Этот трек будет летним и по содержанию, и по настроению. В будущем альбоме я решил немного отойти от собственных канонов стиля и звука, что привело к смене постоянного состава музыкантов. В частности, речь идет об изменениях в ритм-секции. В записи теперь принимает участие замечательный бас-гитарист Антон, и в настоящий момент ведутся окончательные переговоры с выдающимся барабанщиком Амаром Хакимом. Уверен, что все служится благополучно. Не знаю, как на это отреагировал Стас, но я не думаю, что он отреагировал спокойно. Но как на самом деле, я не знаю. Он всегда был замкнут, молчалив. И, в общем-то, если бы он говорил то, что он думает, постоянно, то в нашей жизни все сложилось бы, конечно, иначе. А так приходилось десятилетиями додумывать, понимать, домысливать. Это ужасно. Не думаю, что ему это понравилось в любом случае. Возможно, потому что впервые он словно попал на мое место. Впервые он ощутил, как с ним обходились так, как он всегда обходился с другими. «Может, он первый раз увидел, что это такое вообще? Ведь со мной ему это было неведомо». «Все его учение, все мировоззрение рассыпалось в одночасье. Я ведь обычно зажирал все его действия, не отвечая в ответ, не давая сдачи». Один из перлов, которые мне произнесли на нашей последней встрече, звучал так, что, мол, Олег, ты должен любить Стаса таким, какой он есть, не придираясь. И вот сейчас, наверное... Стасу вовсе не хотелось меня любить, каким я есть, не придираюсь. Оставив себе время на раздумье, ибо запись с Хакимом была намечена только на 29 апреля, я продолжил готовиться к записи вокала в Москве в период с 4 по 5 апреля 2014 года. Доделав сессию «Begging to believe», для которой я мучительно создал новый русский текст, мучительно, потому что он был уже третий по счету на тот момент, кто знает, каково переделывать одно и то же, тот поймет. И в результате я получил отличный летний вариант, потому что рассчитывал на летний сезон. А заодно прописал несколько новых партий для абсолютно нового трека, который по стилю был полностью электроном, и новые партии преобразовывались в новую песню, потом в полноценно оформленную сессию, а потом появился вообще русский текст и для нее. Практически за неделю я сделал абсолютно новый трек. Назывался он «Свет неземной». Что касается записи вокала в старых песнях, их я подготовил шесть. То есть я планировал за два дня записать вокал к девяти трекам. Если честно, идея на грани безумия. Вылетел 3 апреля в Москву, 4 и 5 апреля, с трех часов дня и до полуночи ровно, по 9 часов, два дня, я пел эти песни. Вспоминается мне это как в тумане. Впервые за все годы записи я был один в студии, Потому что даже Игорь, звукорежиссер студии Отпросился работать над другим проектом Ведь я и сам вроде могу записаться Помню второй день записи Время 23.30 У меня уже ни сил, ни голоса Чтобы даже говорить И я сижу за компьютером в полном одиночестве Именно в том самом помещении Куда однажды я пришел в июле 2004 года Коллегу На душе у меня пустота Позади проделанная многолетняя работа Впереди неизвестность Потом я Все выключил, погасил свет Закрыл студию и ушел С моральной точки зрения очуметь 14 апреля был еще один веселый момент Я случайно наткнулся на Олега Они всем составом Своей группы пришли репетировать Новые песни из нового альбома Так вот я зашел в комнату В самый разгар событий Во время репетиции И Миша он тоже был. Увидев меня с порога, прокричал «О, какие люди!» «А кто это?» – спросил Олег, который щурился и ничего, кажется, не видел. «А это Олег», – ответил Миша. «Олег?» – переспросил Олег. «Какой Олег?» «А это который польсон Вангард прямиком после акустического тура из Америки», внезапно вдруг сказал Миша. И тут в комнате наступила гробовая тишина. Ну, видимо, никто, даже сам Олег, Не совсем этот факт мог переварить, что вот есть такой я, приехавший однажды прыщавый и глупый из Самары 10 лет назад, который не знал ничего, от которого все отвернулись в самом конце, умудрился побывать со своими концертами в Штатах, тогда как знаменитый Олег грустно репетирует в каморке Папы Карла в Москве. Ну, не знает, я просто сейчас шучу, конечно, но что-то в этом роде. Я подошел поближе, и только тогда Олег увидел меня и нашел, что сказать. «Ну как там дела у Стасика? Он всегда это спрашивал при встрече. Но тут я его окончательно удивил. «Понятия не имею», — говорю. Я с сентября прошлого года его не наблюдаю. Больше никто у меня ничего не спрашивал. А я посмотрел недолго на это оцепенение, да и вышел. Записав треки, И попутно доставая людей новостями через соцсеть, что я то в самолете, то здесь, то тут, то в студии, то там, то сям, я вернулся 6 апреля домой. Ввиду отсутствия средств, я отправил трек «Свет неземной» сводить Игорю на Правда Продакшн. Он, конечно, свел, но это было нормально на тот момент. Что-то такое летящее, звенящее, манящее и новое. Я отправил на мастеринг в Штаты песню. Потом настала пора решать с Амаром. Сердце мое опять разрывалось на куски от боли. Я понимал, что отдав деньги Амару, мне останется только портал Топ Хит, где можно разместить этот трек, а на жизнь уже опять не оставалось. Ну и на погашение процентов по предыдущим кредитам тоже не оставалось. При всей вероятной крутости трека, который теперь назывался «Наше лето» вместо «Begin' to believe», риск потерять последнее средство на дальнейшее существование был крайне велик. Если в процентном соотношении, то на успех можно было рассчитывать порядка 0,2%. но ну, читай ноль. Неделю я мучился. Оставить в сессии мои собственные прописанные, сэмплированные барабаны. Или все же отдать их на запись Амару Хакиму. смятение сомнения и мучения вперемешку с надеждой в лучшей бились во мне не на жизнь, а на смерть. Потом я зашел в интернет и перевел Хакиму деньги. Получил ответ. Все, деньги получены. Запись завтра, с утра. Это было 29 апреля. Ночью у меня был очередной приступ. Спустя два года от этого приступа я оправился лишь через неделю. Потом я получил трек от Амара Хакима. Новость, которую я разместил, на следующий день весьма красноречиво отражает мою реакцию на его работу. Вчера случился первый день записи с Амаром Хакимом. Что тут сказать? Америку можно не любить, ее можно ненавидеть по разным причинам, но нельзя исключить тот факт, что в вопросах шоу-бизнеса она по-прежнему остается высшей планкой на планете. И точка. Здесь в нашей стране иногда забываешь, как должно выглядеть истинное лицо исполнительства и творчества в целом. Забываешь это, потому что все вокруг всегда точно знают в кавычках и умеют тоже в кавычках, как должно быть. А на самом-то деле мы все в глубокой жопе. Сложно стремиться к какой-то планке, когда не с чем сравнить или когда думаешь, Что сравнить нечего Нет, конечно, нам известно Как делается это у них там А иногда так известно, в кавычках Что мы чуть ли не от первого лица рассказываем Есть у меня знакомые такие Но Думать, как это делают они И делать реально с ними Это разные вещи И вот в этом вопросе и есть та самая бездна Между нами и ими Все еще бездна Без дна А что касается Амара Хакима Эти люди, они какой-то отдельный пласт Работают как часы Как роботы, как машина При этом все легко, все тонко в аранжировке Все в груве Минимум слов, максимум качества И результата Сложно после этого возвращаться на Землю Очень вот такая была новость Другими словами, я был очень рад и очень удивлен Качеству и получил тот самый грув Который хотел Потом я снова все отправил Игорю из за денег, опять же, на свидание. Началась долгая чехарда с ним, то он там переборщил с обработкой, как обычно, то он кричал на меня, что много сорных партий, так Игорь обычно говорил, когда не мог справиться с сессией. Потом я долго боролся с щелчками, которые появились в результате его обработки, но которые он упорно не слышал и много-много раз пересведений и пересбрасываний файлов произошло. Вместо 30 апреля он растянул это вплоть до 16 мая. А еще мне предстоял мастеринг и еще две недели ожидания. И далее только шел топ-хит и наше лето буквально. 10 мая, будучи в гостях у родителей, я увидел по телевизору рекламу. Причем здесь родители, спросите вы, а я отвечу. Дома у меня нет телевизора вообще. Соответственно, я его не смотрю. Никак. А у них он работает весь день. Так вот, за ужином я увидел рекламу. Проект «Голос-3» вновь собирает анкеты для участия. Вообще, вот эти вот все ТВ-проекты – это отдельная тема для меня. Мое личное понимание на этот счет рассказывать долго. Но попробую довести саму суть. С точки зрения продвижения, любые шаги, конечно, хороши. Ну или почти любые. Телевизионные проекты – это штука для продвижения отличная. Бешеная аудитория, мгновенная раскрутка. А если еще есть что у тебя в творческих закромах – лично. Это еще и гарантия движения в будущем. Но там, правда, есть большие нюансы. Кто мне только не предлагал туда идти в свое время? Столько раз, помню, за жизнь. И родственники, и товарищи, которые не связаны с музыкой, и жена, и родители, все были уверены, что только проект по ящику способен сделать меня известным. Мол, что ты занимаешься ерундой вот эти все годы? Тебе надо идти на телевидение. И если исключить момент обесценивания всех моих трудов, потому что если думаешь, что сработает только ТВ-проект, значит ты уверен, что мои труды бесполезны. А значит, я 18 лет занимался идиотизмом. Так вот, если исключить этот момент, то проект, как средство, это хорошее средство. Да. Но. Но это телевидение. А телевидение – это один большой обман за редчайшим исключением. Да и то, пока не узнал нюансы. Для меня, как для человека, имеющего огромный опыт попыток и понимания схем шоу-бизнеса, ТВ-проекты были всегда мертвой петлей и сплошным разводником. Для обычных людей, коими являлись все мои товарищи, родственники и семья, это всегда было чистой правдой и светом в конце тоннеля. Я же занимался полнейшей глупостью, а вот в телевизоре каждый первый выигрывал. Ну, понятно, если очень талантливый. Это, кстати, еще одна очень тяжелая страница в моей жизни, которую я никак не решался написать в этой книге. Тяжелая, потому что почти все 18 лет к 2014 году моего продвижения Никто из родных и близких мне не верил. Не верил, что получится. Это немножко отличалось от того, как в это не верил Стас. В том плане, что семья считала, что я просто делаю неправильные шаги. Стас в принципе не верил, а семья считала, вот, что не верила в конкретные шаги. Люди, воспитанные средствами массовой информации, были уверены на все 100%, что меня никуда не берут за долгие годы, потому что ну, мне просто не хватает мастерства, таланта, а берут только тех, кто действительно достоин. Поэтому если не брали, значит, я слабый. Значит, я не дотягиваю. Значит, я ну, слишком хорошо о себе думаю. Понимаете? Мир воспитал людей так, чтобы они думали шаблонами. Если ты крутой изначально, путь тебе обеспечен. Если ты никакой, то даже не удивляйся. А телевизор все время подогревал липовыми историями о том, как кто-то куда-то кого-то взял, А он вот житель простого села, тракторист, но стал почему-то суперзвездой, потому что, ну, там всегда есть какое-то потому что. И никому в голову не приходилось, что вот эта женщина, которую взяли, например, откровенно понравилась конкретному продюсеру. И ему совершенно чихать, что она там умеет. Она могла ничего не уметь. А вот этот вот милый мальчик из соседнего двора, большой молодец и гений, но никто не знал, что ему пришлось подставить свою задницу другому известному продюсеру, А потом оказалось, что это еще и самому мальчику нравится. Конечно, в таких случаях первопричина любой раскрутки – это грязь и секс. А там, где этого не было, касалось либо немеренного количества бабла, или там была какая-то мощная крыша, которая потом зачищала ненужные элементы, или просто там был человек, который давно работал в обоими, действительно умело втеревшись в компанию звезд, где сначала делал им музыку, если он действительно талант, а потом ему еще предложили сходить на проект, Ну, потому что, вот и у нас тут такой классный, делаешь музыку, может тебе самому спеть. И он прошел на этот проект, его взяли. Но ну, вот этот называется блатом. То есть, другими словами, секс, деньги, блат. Если у вас есть хотя бы один элемент, вы достаточно далеко пойдете. Если у вас есть два элемента, успех вам практически обеспечен. Если вы владеете всеми тремя элементами, вы будете мегазвездой. И иногда раз в миллион лет еще появляются простые люди во всей этой обойме, но те или подписывают полностью кабальный контракт с телеканалом пожизненно, сейчас этого уже почти нет, или их сливают сразу по окончанию проекта, да так, что никто не может уже вспомнить через год, как звать величать. Но вот моя семья думала всегда иначе, думала, что там все честно на телевидении, поэтому намекали мне на участие в проекте очень часто. Другой момент, который меня всегда подавлял в вопросе участия в проекте, суть в том, что туда брали всех, кому не лень. Посмотрим правде в глаза. Были там и те, кто только сегодня начал быть музыкантом. И они стояли одновременно с теми, кто долгие годы был музыкантом. Это, конечно, никак не укладывается в справедливость. Но если взять меня, то не те, ни другие из не годились мне по уровню с точки зрения искусства и создания продуктов. В конечном счете, большинство участников – это были лишь вокалисты-исполнители. Просто вокалисты-исполнители. И выходить на одну сцену на равных условиях тому, кто издал несколько альбомов, которые, между прочим, продавались в магазинах, кто имел десятки тысяч ротаций на сотнях радиостанций и десятках ТВ-каналов, я сейчас о себе, двигался в разных странах мира, имел собственные концерты, Человек, который был и аранжировщиком, композитором, поэтом, писателем, фотографом, режиссером, саунд-продюсером, музыкальным продюсером и так далее и тому подобное. Вот ставить меня на одну сцену с теми, кто поет чьи-то кавер-версии больше на самом деле ничего не умеет, большая часть участников такая. По меньшей мере это как-то неправильно. И хуже всего, жюри было абсолютно пофигу, что я там сделал, какой у меня уровень, какие альбомы. Жюри в этих ТВ-проектах вообще отдельный разговор. Я имею в виду настоящие жюри, которые отбирают людей под проект, которые их двигают, не которые для показухи. По идее подразумевалось, что у человека должен быть опыт в том же деле, чтобы он мог тебя судить. То есть для того, чтобы судить композитора, ты должен быть композитором. Для того, чтобы судить вокалиста, ты должен быть вокалистом. Так или иначе. Ну и так далее. В жюри, в ТВ-проектах обычно сидели люди, большая часть из которых вообще не имеют никакого отношения к музыке. И максимум, что могло сделать жюри, это оценить только по вокальному опыту, причем при исполнении чужих песен. А я, смею заметить, вообще не претендовал никогда на звание вокалиста. Тем более при исполнении чужих песен, потому что я вокалист только в своем проекте. Я автор-исполнитель. Я сонграйтер. И мне даром не нужно было доказывать, что я крутой певец. И то, ради чего я работал все годы, не имело отношения к результату, который был бы у меня, будь я просто вокалистом. Речь здесь о популярности, особенно о деньгах. Тем более, что крутым певцом я не был, хотя бы потому, что пел всего 4 года, к тому моменту, о котором идет речь, да и не стремился вовсе. Понимаете, я – это цельный проект. Я – это авторство. Это стиль, это музыка. Это идея. Это совокупность разных музыкальных профессий и направлений. И я никак не единственный инструмент. «Я» — это целая картина, а не один оттенок на холсте. «Я» — это Олстон Ангард. Вот что такое для меня были проекты на ТВ. Но никто это не понимал. И добавьте еще, что все проекты изначально созданы для продвижения конкретно своих звезд дальше и выше. Все остальное — отвлекающие маневры, которые закончатся, не доходя до полуфинала. Такова жизнь. Таков уж шоу бизнес Тем не менее, я увидел рекламу на «Голос 3». Ну, хмыкнул и переключил на другой канал, где увидел рекламу проекта Rising Star. Это был второй канал. Те тоже предлагали заполнить анкету, новый вид шоу, новый формат, бла-бла-бла. Год назад я уже подумывал пойти на прослушивание проекта X фактор но еще со Стасом. Правда, Стас тогда не знал, что я это подумывал. Но у меня была другая идея. Не вот тебе проекта, что вот мы вдвоем. Не пошел по той причине, что описывал выше. И еще потому, что петь кавер-версии вдвоем в конце не очень хотелось. Да и вообще, нас бы рассматривали как бойз бенд который только вот поют и только не свое. И в плане вокала удивить нам было нечем. Поэтому тема была закрыта, плюс уж уже начались волнения с двойной игрой «Саса». «Не хочешь отправить анкету?» Спросил меня отец, который вместе со мной смотрел эти две рекламы. Но я, конечно, не хотел. Он же считал, что я занимаюсь ерундой, особенно с точки зрения продвижения в Америке, англоязычных треков. Такой вот был непростой вопрос. Вроде как никаких новых шагов у меня не было на данный момент. И потому, вернувшись домой, скрепя сердцем, я зачем-то заполнил две анкеты. Одна на «Голос 3», а другая на этот проект Rising Star. Потом произошла то ли хохма, то ли знак какой-то свыше. Через несколько дней мне написала Ольга, которая была в свое время очень мощной вокалисткой в Самаре. Был проект, в котором я работал в 2001 году, очень известный в Самаре. И мы вот там вместе с ней работали. Потом был период, когда она училась со мной, потом она переехала в Москву, и к этому моменту я ее лет 10 не видел точно. По отношению ко мне она всегда была достаточно так, свысока, что ли. Поэтому рассчитывать при жизни на какую-то помощь или контакт я даже не надеялся. Ну, ей не ждал ничего подобного. Ну вот текст от нее был таким. Привет, дяденька. Еле узнал тебя. Я вот тут занимаюсь отбором анкет на Rising Star. Твоя попала ко мне. Ну, значит, тебе завтра позвонят. У, ну, я прочитал письмо в полной неожиданности, что земля настолько круглая. Из всех людей в России я попал именно к той, кто мог меня выкинуть, на самом деле. Ну, просто потому, что она меня знает. Да и мало ли что. Но она вот не выкинула дала свое одобрение, и 15 мая с утра мне раздался звонок, коих потом было в течение следующих 10 лет много. «Здравствуйте, вот вас беспокоитель канал России, проект «Райзен Стар». Бла-бла-бла, наши педагоги выбрали вашу анкету, ждем вас прослушивания туда-сюда 15 июня на Мосфильме». «Сможете?» «Ну да», — говорю. «Ну вот и замечательно». Трубку положили, и все. Первое прослушивание было в режиме онлайн, там я просто отправил видео. А вот на Мосфильме планировалось второе прослушивание. Вот такая была схема. И если я прохожу его, то через два месяца было бы уже третье прослушивание в виде телекастинга со съемкой, с записью, дальнейшей демонстрацией, в дневниках проекта. Если прохожу и третье, то тогда уже полноценное участие в проекте. То есть это уже покажет зрителю в октябре, в сентябре. Я, соответственно, начал готовиться, так очень скептически относясь к этой теме, Во-первых, потому что я об этом рассказал выше. На прослушивание было разрешено петь даже свои песни. требовал всего две, как обычно, на русском и на любом другом языке. Причем акапелла. Для английского языка я взял свою песню, благо у меня было. На русском у меня, конечно, тоже были. Я зачем-то остановился на другом известном исполнителе. Хотя одновременно готовил сразу, понятно, пять разных вариантов. Начал снова упорно заниматься вокалом каждый день. Но исключительно вокалом. Потому что, к сожалению, даже наличие моих песен нисколько не продвигало меня как проект. Их интересовал только мой голос, не более того. Хотя, согласитесь, когда у вас на руках такой продукт, как я, не побоюсь этого слова, где все готово, где огромное количество треков, где опыт, умения, там и все такое. Уникальность, в конце концов. Кто, как не я, подходит на роль действительно Rising Star. Наш шоу-бизнес был, как обычно, тупым, поэтому оставалось уповать на дело случая. И я уповал. Тем временем я отправил наше лето на мастеринг в компанию Universal. Получил, ужаснулся тому, как вылезли все те щелчки, которые Игорь так и не убрал. Ну, пришлось дорабатывать уже своими силами, щелчки убирать. Завершилось все успешно. А после я выложил на продажу в 30 магазинах этот трек, завалив в социальные сети анонсами о предстоящем релизе. К тому моменту я взял за правило делать две-три новости у себя на страницах. Ну просто вот так вот решил и все. Раньше у меня было две-три новости за год, а теперь было две-три в день. Теперь я писал вообще все, что было и чего не было, разумеется. Чего я только не придумывал. И использование фальшивого вписывания названия Ольстон Вангард в разные чужие продукты, типа марка мотоцикла, или я находил реальные совпадения в жизни, типа названия Вангард, типа как тракторы, модель которых называлась Ольстон по-настоящему, или вот автосалон Вангард. Создающие крутые тюнингованные тачки Я брал их видео, вырезал что нужно Вписывал то, что нужно мне Работал с фотошопом там, Бесконечная работа Потом перешел на мемы, которые, понятно, носили Юмористический характер Впихивал в эти мемы Все, что было связано с реальной информацией О Больство Вангард Не обошлось и без блефа, конечно, в перемешку с реальностью Ну, например, действительно Амар Хакем предложил мне Сопродюсирование новых треков Понятное дело, за деньги Так оно и было. Он предложил мне сотрудничество по записи нового альбома. Только сумма была для меня непреподъемная. Но все эти информация об этом звучала как «Заключено соглашение с новым западным партнером на длительный срок». Ну и все в таком духе. Также огромное количество новых фото из постоянных фотосессий, которые я обрабатывал, выкладывал, обрабатывал, укладывал, обрабатывал бесконечно, как заведенный. Но я двигал продукт как мог, бесплатно. И двигал так, как другие никогда не двигали. Мои шаги были уникальны, как и сам продукт. Что там обо мне думали или думают, я не знал. Да мне и плевать. Глубоко плевать. Одно только могу сказать, что в один из дней я получил некое сознание, которое выглядело вот так. Находясь на грани между жизнью и смертью, ломая стереотипы типичного человеческого мировосприятия, я в очередной раз, едва не отдав концы, почувствовал, что свободен как птица. Впервые осознал, что не те люди – которые верещали о рабстве и тирании с моей стороны, есть несчастные жертвы, сумевшие выбраться и спасти безумного Олега, а именно сам я был долгие годы, чуть меньше двадцати лет, под гнетом той самой тирании и рабства, исходящих именно от этих людей. Именно я должен был сказать те слова, которые говорили мне, а не наоборот. Именно я пропустил все свои годы. Именно они мне, не друзья, а я им не друг». Это понимание вызывает улыбку даже сейчас, потому что я ощущаю всю светлость данной мысли. Наконец-то я снял с себя тяжелые кандалы. Вас, наконец-то, нет. Я ведь пытался сделать это неоднократно, но вы всегда сами снова приходили ко мне. Не я приходил. Именно вы приходили ко мне. Именно я отнекивался сначала. Не брал деньги, не хотел делать дальнейших шагов. Я не хотел. Так вот теперь я свободен. И какое же это прекрасное чувство, словно новое рождение. Поэтому катитесь вы все к чертовой матери с глаз долой, друзья мои. После чего я отправил наше лето на топ-хит. 3 июня во вторник трек выложили в таблицу. В общей сложности его закачали, между прочим, 39 радиостанций, и вещание шло в 80 городах. Первую неделю я попал в чарт топ-100 выбора аудитории за количество ротаций, потому что их набралось около тысячи. А потом я занял 223 место в общей позиции. Меня закачали региональные радиостанции «Динамит-ФМ», «Русское радио», «Столица-ФМ», потом всякие иностранные государства меня закачали, на авторадио, на любимое радио, сетевые радиостанции. Этими новостями я давил каждый день всех, кому это было интересно. Сيراс на хлынет грость. Ейся Amber Altyazı <gülüyor>